Вот как, сказала принцесса, начиная волноваться. Она призналась в любви к королю? Да. Когда? Сейчас тому назад. Принцесса вздрогнула. «А Об этой ее страсти никому не было известно раньше, никому, даже самому его величеству, даже самому его величеству.